Глава 41. На другом конце арены, в аналогичной боевой экипировке, стоял Турахтар. Был же объявлен Конан. Конан выигрывал предыдущие бои. А хотя хоть и не всматривался в турнирную таблицу, но присвоенную князю Срединного Полесья кличку Мрак он бы непременно заметил. Роха здесь вообще не должно было быть. Впрочем, с момента прибытия в Колизее Конона он тоже не видел. Злость начала подниматься внутри, раскручиваясь как кнут, и хлестать по нервам с оттяжкой. Выходит, Конона заменили на Таурахтара с самого начала главных соревнований? Мог ли об этом не знать псих? Или они специально с Зубром постарались устроить поединок подраматичнее? Хотя, по логике, обоим это было невыгодно. Противники начали сближаться, стоять свиным столбом на арене в финальной битве вообще не вариант. Но и что делать дальше, Анрион не представлял. Он видел сосредоточенное лицо князя и его горящие ненавистью глаза. Эх, жаль, они так и не прояснили, за что Рох питает к его величеству столь мощную антипатию. Хотя теперь, конечно, без разницы. Сталь зазвенела а сталь, князь напал яростно, а Нарион пока лишь блокировал удары. Ему нужно было время подумать, найти выход. Должна же существовать какая-то лазейка. Таурахтар сражался отчаянно, по-настоящему. Он не тянул время и не играл. А Нариону пришлось пару раз перейти в контратаки, после чего на предплечье Роха появилось длинное рассечение, но это его не отрезвило. Трибуны бесновались, минуты шли, и с обоих противников уже катился градом пот, но силы были равны, или, во всяком случае, таковыми казались. А Нареон крутил в голове ситуацию и так, и эдак затягивал бой, то отступая, то делая вид, что нападает, но при этом пытаясь не нанести реального вреда. Рок же наседал, стараясь во что бы то ни стало выиграть, а значит и убить. Какого демона? Король же обещал себе вернуться к семье, следовательно, переступить через любые внутренние ограничения. Почему же сейчас Анрион медлит? Рох сделал выбор первым, в конце концов. Для короля варваров это будет не единственная смерть на его совести. Разве большая цель не достойна подобной жертвы? Его величество, не придумав решения, искал изо всех сил компромисс с совестью, но даже это у него сегодня не получалось. Мечи в очередной раз встретились, мужчины посмотрели друг другу в глаза. И Анрион, естественно, не мог знать, что Рох увидел в его, но ярость на лице князя на мгновение спала. Он сдернул свой меч, чуть развернулся для замаха и бросил на Синдрини. «Позаботься о моей матери». Следом острие анрионовского клинка, пробивая кожаный доспех, Вошло роху в бок. Выскользнувший из раны меч был обогрен кровью, и король шокированно смотрел на него, не веря своим глазам. Он знал тактику боя таурахтара, предвидел, что от него можно ожидать. И никак, вот абсолютно никак, в тот момент времени тело князя не могло оказаться в том месте на пути королевского меча. Если только не. Князь инстинктивно схватился за бок, зажимая рану, плохо слушающейся левой рукой. Еще раз попытался взмахнуть мечом, однако силы его оставили. Ирох, сделав пару неуклюжих шагов и уже не удерживая равновесия, рухнул на пол арены. Самым гуманным было сейчас как можно быстрее закончить этот бой, прекратив страдания поверженного эльфа. Анарион скинул с себя оцепенение, но вместо того, чтобы добить лежащего у его ног противника, поднял голову и громко обратился к замершим в ожидании трибунам. «Господа, довольны финальным боем?» «Да!», да! — понеслось с разных сторон. Публика была заведена и разве что не ерзала на своих местах. «Конан достойно сражался?» «Да!», да! послышалось еще гуще, аудитория бесновалась и легко вовлекалась в непонятную для нее игру. «Свободные люди согласны сохранить ему жизнь?» «Да!» — снова понеслось со всех сторон раньше, чем многие, прокричавшие это слово, сообразили, под чем, собственно, подписались. «Я хочу поговорить с хозяином до нанесения последнего удара». Ионарион, демонстративно положив меч, пошел в сторону входа и добровольно надев лежащую там сбрую, принялся ждать. Псих появился через пару минут, бешеный от ярости, как медведь-подранок. Что ты устроил? зашипел он, стараясь держать лицо перед многочисленной публикой. По правилам Колизея вы можете пожелать забрать себе поверженного гладиатора. Титул и победа за вами сохраняются. «Хера мне титул! Они будут иметь право снять свои ставки!» Многие уже выкрикнули «да» и постесняются выглядеть жмотами друг перед другом. «А если даже и заберут, вместо меня у вас будет равный по силе и способностям гладиатор». «Куда он будет?» Псих разве что не брызгал слюной. «Ему и до утра не дожить! Я не стану тратить заработанные средства на лечение в медкапсуле!» Одна небольшая операция. Дальше я его выхожу сам. С чем вы останетесь, когда я уйду? А тут достойная замена. Да вы куда больше соберете на регулярных боях, даже если часть публики сейчас снимет ставки. Псих, тяжело дыша и раздувая ноздри, что-то подсчитывал в голове. Скорее же, Роху нужна помощь сейчас. Жизнь и так утекает из него с каждым ударом сердца. — Еще одно условие, — рявкнул, наконец, рабовладелец. — Ты остаешься, год ты участвуешь в следующем Колизее. И оно не изменится, даже если твой протеже прямо сейчас откинет копыта. — Я согласен, — выпарил Анрион. — Нет, так не пойдет. Жизнью Медины поклянись, что ты останешься. — Клянусь. Псих довольно кивнул, взял микрофон и, махнув группе санитаров, чтобы занялись полумертвым гладиатором, вышел на арену для важного объявления. Театра стояла в переговорной пункта посадки Аэркараса и не могла поверить, что трагедия, разворачивающаяся сейчас в тысячи километров от этого места, реальна. «Ваше Величество, экипаж готов лететь. Мы ждем приказа», закончил сжатый пересказ последних событий дежурной. «Приказа? Какой ужас!» То есть ей вот прямо сейчас требуется определить, кто будет жить, а кто умирать?» Пульс стучал в висках, ладони вспотели. «Где же ты, Анарион, когда так нужен? Даже Фиравела рядом нет. Гектор! Мне надо буквально несколько минут подумать», — проговорила Теадра и выключила связь. В столе стояла рядом белое, как полотно. «Не стоит и на нее вываливать бремя ответственности». Будущая королева-регент достала ком и попыталась набрать Гектора. Тщетно, а минуты между тем идут, и пока она здесь мечется и не знает, что предпринять, в сиянии, возможно, погасли искры еще нескольких невинных жизней. — Ваше Величество, я знаю, что вы невысокого мнения о моих рекомендациях, — издалека начал Джоралф, который находился тут же в комнате но обе женщины в этой острой ситуации о нем забыли. Но все же я пока первый советник и должен предупредить, что любые уступки шантажистам приводили обычно к более печальным последствиям в будущем. Тому в истории масса примеров. Не факт, что отдав бандитам корабль с экипажем, мы потеряем только это. степники могут обмануть, они же не эльфы, и прихватить заложников с собой или потом натравить на лаковый валенер пиратов. А если внутрипланетная сила, о которой вы так печетесь, действительно вырвется наружу, у нас будет на один лайнер для спасения меньше. Мы уже и сейчас, по моим скромным подсчетам, даже эльфов всех собрать не сможем. — Погодите, — опережая театру, перебила советника княгини Серебряного ручья. «Я верно понимаю, что вы предлагаете ждать подхода армии и бездействовать. Да, подземный гараж пункта посадки взломать никому не по силам. Но вы же четко слышали. степники будут убивать заложников каждые четверть часа. Уже показательно казнили трех эльфов. Да и каково экипажу, когда там на поверхности среди заложников могут оказаться их близкие друзья?» Джурелл сжал губы, помолчал несколько секунд, а потом все-таки произнес. «Простите, княгиня, но вы с Ее Величеством обе матери, а это накладывает свой отпечаток и искажает ваше восприятие. Поэтому вопросы военной тактики испокон веков решали мужчины. Это как шахматы». «Если мы сейчас не станем поддаваться на провокацию и дождемся подхода основных сил, в ближайшие часы погибнут десятки, а то и сотни жителей сияния, среди которых женщины, дети и старики», — закончил за него театра. «Вы правы!» На лице Джоралфа проскользнуло удивление. «Вы правы! Я женщина и скоро буду матерью, и это накладывает свой отпечаток». Затем будущая королева развернулась к пульту и включила связь. Лицо Связного было каменно-нечитаемым. «Еще жертвы», — уточнила Теадра, и ее голос предательски дрогнул. «Две пожилые эльфийки и ребенок», — угрюмо проговорил Связной. Вчерашняя княжна Золотого Сияния чуть качнулась, не глядя оперлась рукой на подлокотник кресла, но произнесла твердым голосом. «Предоставьте бандитам корабль с экипажем». Но предупредите, щит будет открыт только в случае, если все заложники останутся на поверхности. Семьи экипажа будут продолжать получать его жалование вплоть до возвращения кормильцев». Связной кинулся выполнять распоряжение, хотя по его лицу, как и раньше, не было понятно, считает ли он действия королевы правильными. Теадра и сама сомневалась, однако иначе поступить не могла. Куда бы бандиты ни летели, у экипажа останется шанс оттуда вернуться. Дорогу уже назад из бессмертных земель уже не найти. Театра почувствовала, как чья-то рука легла ей на плечо. столе Пытается ей дать понять, что она рядом и поддерживает. Все равно не легче. Джоралф тоже тут. Стоит и молчит. Но будущая королева даже спиной чувствовала осуждение, в его позе и стиснутой ниточки губ. Тем временем на экране появились события, разворачивающиеся внутри гаража. Переговорный пункт, с которого же открывали планетарный щит, обустраивался изолированно, поэтому на все, что происходило около лайнера, оставалось лишь смотреть через экран установленного там монитора. Гараж стал наполняться людьми и гномами. Эльфов среди степняков не было, ну или единицы, незаметные в общей толпе. Боги, сколько же их? Связной сказал, что по предварительным данным больше тысячи. Конечно, у гарнизона одной башни не оставалось шансов выстоять против такой орды. Тем более, что они применили какие-то взрывающиеся средства. А ведь Анарион подозревал, после того, как их аэрокар сбили, что у степников имеется и инопланетное оружие. Впрочем, если нефть, о которой думала Теадра в степи, таки есть, такое оружие могло быть и самодельным. Прав Анарион, слишком долго королевство закрывало глаза на то, что творится у него под боком, а расхлебывать это все приходится ей. Экипаж ожидаемо обыскали и отобрали визоплазы. Четырнадцать эльфов против такой вражеской тучи, да они бы и силой ничего не смогли сделать, кроме как с честью умереть. Наконец погрузка закончилась, и было видно, как открывается массивный створ подземного гаража, запуская внутрь совсем не соответствующий моменту радостный солнечный свет. Лайнер вздрогнул и медленно, словно через силу, начал набирать высоту. И театра, наблюдая за этим сквозь экраны двух мониторов, вдруг случайно заметила, как до побеления вцепились в столешницу пальцы Связнова. Ситуация была паршивая сама по себе, но почему-то в этот момент бывшая княжна Золотого Сияния подумала, что есть и еще что-то. Неясное ощущение заставило ее сделать шаг в сторону и опуститься на кресло. Авинар. «Вы можете выйти с лайнером на связь?» «Не положено, Ваше Величество. Можно заставить нервничать бандитов, а это сейчас было бы крайне непредусмотрительно», — отчеканил эльф, словно цитируя заученную методичку. Потом его голос неожиданно обрел живость, и мужчина добавил. «Вы верное решение приняли, даже не сомневайтесь». Потом снова тревожно глянул на связное устройство, как будто на что-то надеялся. И Теадра, немного понимающая в данных на экранах, поняла, что, несмотря на то, что корабль уже вылетел, эльф не спешит снова закрывать окно в щите. Чего он ждет? Тревога начала стягиваться, как пружина. Но задать вопрос Теадра не успела. В динамике неопределенно булькнула, и слабый, сильный одышкой голос проговорил. Протокол, 12 активирован. Выставил автопи...» И дальше снова помехи и тишина. Эвенар, что за двенадцатый протокол? потребовал театра Разработан первопоселенцами на случай захвата космического судна, уклончиво ответил эльф, не сводя глаз с экрана, на котором был виден пульсирующий сигнал слайнера, развернувшегося и снова приближающегося к щиту. Что в нем конкретно, демоны, тебя затери? не выдержав вскипела мать наследника престола. Капитан корабля активирует в системе внутренней вентиляции выброс отравляющего газа. Он без запаха и цвета, и крайне быстрого действия. Так как экипажи проходят еженедельную процедуру его вдыхания, то у команды развивается определенная резистентность, позволяющая продержаться дольше неподготовленных эльфов и вернуть корабль на прежний курс. Опять эта зазубренная методичка. Но самое важное — театра ухватило. Как же хорошо, что она успела сесть, потому что в данный момент земля у нее точно бы выскользнула из-под ног. Корабль вернется, но огромной братской могилой. Разве этого она желала, разрешая взлет? На экране, установленном в переговорный пункт о посадке сияния, была видна суета в подземном ангаре. Носилки, кушетки на колесиках, мельтешащий персонал. Может, все не настолько безнадежно? А... Какой устойчивости к воздействию газа удалось добиться у экипажа постоянными тренировками? Прочистив горло, с трудом выдавил из себя театра «По-разному», — привычно уклонился от точного ответа Эвенар. «Да, были побочные эффекты в виде удушья и рвоты кратковременной потери сознания, но в целом эльфам, кто давно в экипаже, всегда удавалось легче пережить прививку, чем новичкам». «Почему?» театр постаралась вдохнуть поглубже, так как воздуха перестало хватать ей. — Почему ты мне сразу не сказала о протоколе, когда ждал решения? Венер нахмурился. — Полетного отряда свои правила, Ваше Величество. Сведения о протоколе 12 не подлежат разглашению. И экипаж знал, на что идет. Вы не волнуйтесь. — Не волнуйтесь? Теадра, чувствует себя массовым убийцей и полыхая от гнева, А Лишь смогла судорожно сглотнуть, когда солнечный свет, поступающий в гараж, перекрыла брюхо садящегося корабля. Персонал ринулся внутрь, воздействие газа было довольно кратковременным и позволяло лекарям и их с подручным беспрепятственно войти в лайнер и выносить тела. «Демоновы первопоселенцы, они и это предусмотрели!» Теадра приникла к экрану, стараясь разобрать хоть что-то. Эвенер тоже утратил хладнокровность и с трудом сдерживался, чтобы не покинуть пост, кинувшись помогать в ангар. Часть тел складывали вдоль стены, сразу накрывая белым полотном. Некоторые шевелились на носилках, кого-то беспрестанно тошнило. Однако живые точно были. Но много ли? Теадра не представляла, сколько вот так просидело в безмолвном ужасе, взирая на экран. Кажется, способность нормально дышать к ней вернулась лишь когда пришла информация, экипаж был в состоянии разной тяжести, но живы все. Во всяком случае, пока. «Мне надо отдохнуть», — глухо произнесла театра, поднимаясь с кресла. Дальнейшим урегулированием ситуации в ее родном княжестве могли заняться управляющий и Джоралф, Хотя вот где сейчас должен быть Ферравелл. Однако следом тотчас пришла мысль, что брат мог там оказаться не сейчас, а в сам момент прорыва границы, или когда бандиты пересекали княжество, направляясь к пункту посадки и беря в заложники всех, чьи поселки находились по пути. Не было бы у нее тогда больше брата, и театра возблагодарила богов за то, что Феравелл находится в этот момент далеко.